Часть третья. Цена женской обиды. Глава сорок четвертая. Серная кислота. Глеб. Луждая по дому, наблюдая за действиями горничных, они расторопно приводят дом в порядок, собирают женские штучки, которые мира разложила по всему дому. Тут ее книга по беременности, там планшет на подзарядке, в ванной куча баночек и тюбиков, виноградное масло, которым она натирала животик, чтобы не было растяжек. И это не говоря уже о ворходеже, который занимает добрую часть гардеробной. Не оставляй ничего на пустую горничных. Если сомневаешься в том, чья вещь спрашивается. Спускаясь на кухню перекусить, я тут же вспоминаю, что в последние месяцы мира была за повара. Готовой еды нет. Открываю морозилку, достаю пачку пельменей в прозрачном пакете без опознавательных знаков. Пельмени, пожалуй, единственное блюдо, которое я умею готовить, научился ещё со студенческих времён ставлю кастрюлю на плиту, жду, пока закипит вода, кидаю их. Когда пельмени довариваются, выкладываю их на белую тарелку, сажусь есть прямо на кухне. Мне не до обеда в столовой. Цепляю в самый симпатичный, обмакиваю в сметану, кладу в рот и тут же морщусь. Нет-нет, вкус шикарен. А какой еще может быть вкус у пельменей, которые приготовлены из мраморной говядины, которые сам же отбирал по просьбе мира? Вспоминаю, как она рассказывала, Что налепела пельменей впрок на всякий пожарный случай, ведь я их люблю. Сразу понимаю, кто автор данного блюда. Слишком они вкусные для покупных. Уж мнель не знать. Я их ел за одинокую жизнь не меньше тонны, причём самых разных фирм. Вот она, женская забота во всей красе. Только в толк не возьму, накой чёрт она обо мне так старательно заботилась, если решила изменять. Это какой-то садистский план, чтобы мне потом было в 300 раз больнее от её ухода. Всё, но Руку к тарелке. Первый импульс – выкинуть всё к чёртовой матери. А потом провести ревизию холодильника и вышвырнуть все полуфабрикаты, которые она приготовила. С другой стороны, это ведь глупо – раскидываться едой, тем более вкусной, тем более, когда голодной. До чего же обалденные пельмени, зараза такие, прям просятся в рот. Даже понять не успеваю, как съедаю их все. А потом подхожу к холодильнику и, сдирая с него магница смешной собачьей рожицы, которую она купила на днях, свариваю мусорку, качаю серной кислотой выжигам Миру и её жизнь. И в то же время мне жалко её выжигать. Вообще я дикий аккуратист, люблю, когда всё на своём месте. Однако мне очень нравилось, как Мира разбрасывала по дому вещи. Было приятно натыкаться на живые доказательства того, что она живёт со мной. Это каждый раз вызывало улыбку. Там вазу поставить, тут коврик постелить, удобный пуфик в прихожей тоже её идея. Возникает ощущение, что вместе с её вещами из моей жизни уйдёт то самое доброе и светлое, что я так ценил. Уйдёт, будто я не была, будто я никогда не жил с нежно любимой женщиной. От этого жутко больно и хочется лезть на стену. Эх, жаль, я не человек-паук. Нет, так дело не пойдёт. Эдак через сутки-другие я начну дико по ней скучать, а там и рукой подать до слабоумного поступка вроде звонка «Вернись, я всё прощу». Мне нельзя её слушать, нельзя прощать. Я себя не на помойке нашёл». Такой, как она, недостоин прощения. Это вопрос времени, когда она предаст снова. Что если ещё сильнее мне влюблюсь? Тогда разрывать отношения будет вдвойне больно, втрое. Мне нужно как-то от неё отгородиться. Так почему бы это не сделать при помощи Анжелы? По крайней мере, она никогда мне не изменяла. Достаю телефон, снимаю с блокировки номер, который сам же и заблокировал, звоню бывшей жене. Один гудок, пять семь, она не берёт трубку. Долго сижу в кресле в гостиной и гипнотизирую мобильный. Может, и к лучшему, что не ответила. И тут она мне перезванивает. Глеб? И не поверила своим глазам, когда увидела твой номер? Почему не брала трубку? Спрашиваю серьёзным тоном. Знаешь ли, дела, дела. Тянет она же манно. У меня без тебя вообще очень насыщенная жизнь. Что ты хотел? Приезжай, давай нормально поговорим. Отвечаю со вздохом. Что, мне делать больше нечего? В её голосе сквозит самодовольство. Не хочешь? Ладно, я понял. Уже собираюсь положить трубку, как она тут же начинает пищать. Глеб, я приеду. Я отперв же свободным рейсом прилечу. Ты меня встретишь? Встречу.